Глава 34. В поисках дочери мы пришли в центр нашего поселка, где нас ожидала праздничная ярмарка, заполненная людьми. Как же жаль, что я не захватила с собой корзинку пряников. Уверена, мои сладости сразу же раскупили бы к тому же я могла бы заработать немного денег. Однако, когда мы с Рафаэлем вышли из дома, мы представить себе не могли, что окажемся здесь, на ярмарке, где нам предстоит разыскать нашего пропавшего соседа Голодора. — Ева, иди начинай с правой стороны, а я зайду с другой. — Ева? — изумленно посмотрела я на мужа и тут же поняла, что надо было промолчать. Наверняка он так называл меня обычно, вот только я-то об этом не знала. — Что не так? Или ты забыла свое имя, дорогая жена? — с каким-то упреком заявил мне супруг. — Я все помню, просто ты так давно не называл меня так. Более полугода прошло, как я слышала это имя последний раз. — Ты, кстати, так мне не рассказала подробности своего похищения. Но я чуть было не ляпнула, что ничего не знаю о похищении его жены, что он ко мне привязался. Но вовремя остановилась. Я не хотела бы сейчас говорить об этом. Давай сначала найдем Галадора и заберем у него нашу дочь. Отличный план. Осматриваясь вокруг, произнес Рафаэль и направился в сторону первых лавок, расположенных слева. Я же развернулась и пошла к нему навстречу с правой стороны. Я смотрела в немногочисленные лица людей, которые ходили от одной лавки к другой и что-то покупали. Кому-то нужен был горячий хлеб, привезенный из столицы, кому-то новые сапожки на весну, сшитые столичным мастером. Малые детки стояли у лавок с сахарными крендельками и лимонными леденцами. В соседней лавке продавались глазированные орешки и сухофрукты в шоколаде. И тут я увидела маленькую девочку в красивой шубке и мягких светлых валеночках. Ее волосики смешно торчали из-под шапки на викрень, и я дернулась, чтобы подбежать к ней и взять на руки. Но девочка обернулась, и я замерла на месте. Это была не Марианна. И меня вдруг так сильно затрясло, что я обняла себя за плечи и прижалась к одной из лавок. Я внезапно поняла, что не могу потерять свою дочь. Я еще убью любого, кто только сможет причинить ей боль. Материнский инстинкт, заложенный в сердце Евангелины, проснулся во мне. И от этого стало так страшно и одновременно прекрасно, что слезы показались на моих глазах. Их тут же обожгло от соленой жидкости, застывающей от мороза на моей коже. Я быстро смахнула слезы и, решительно стиснув зубы, продолжила свой путь, полной решимости найти дочку во что бы то ни стало. С вами все в порядке, мисс? — участливо спросил меня продавец, который в этот момент готовил карамелизированное яблоко. Он поливал его горячей янтарной карамелью, и протягивал на длинной палочке одному из детей. «Я потеряла свою дочь», — на выдохе произнесла я, ощущая дрожь в голосе. «Где? Здесь? На ярмарке?» Продавец испуганно посмотрел на меня и, смочив руки теплой водой, вытер их, а не совсем чистый фартук. Затем тут же надел варежки и подошел ко мне, потому что у него закончился поток маленьких покупателей. «Мне сказали, что ее могли видеть здесь, с моим соседом Голодором». «Голодор был здесь». Утвердительно кивнул продавец и посмотрел в сторону выхода. Но, кажется, он уже ушел отсюда. И да, он был с девочкой, которая последние месяцы живет у него. Кажется, ее зовут Оливия. — Я никого не нашел! — услышала я голос Рафаэля за спиной и повернулась. Схватила его за руки, только чтобы не упасть. — А ты? — Они были здесь! — прохрипела я. — Но, кажется, уже ушли. — Да вы буквально разминулись с ними! — мыкнул продавец яблок, снова вставая за прилавок. и делая очередную порцию сладостей. Они купили у меня одно яблоко и пошли в сторону почтовой станции. — Почтовой станции? — нахмурившись, спросил мой муж и крепче сжал мою ладонь. — Он что-нибудь говорил о том, что собирается куда-то ехать? — Ну да, насколько я понял, у него вроде как появились срочные дела в столице, и они решили всей семьей отправиться туда. — Всей семьей? — ахнула я, понимая, что мы можем опоздать и вновь потерять нашу дочь. Ну, так они были втроем, Голодор со своей супружницей Фариса и маленькая Оливия. У девочки в руках была корзинка, покрыта льняной тряпицей. У Голодора большой чемодан, у его жены саквояж. — Нам нужно срочно на почтовую станцию, — громко сказала я мужу, порываясь в сторону выхода с ярмарки. — Вам точно нужно поторопиться, потому что дирижанс до столицы отбывает через несколько минут. — Мы не успеем, — отрицательно покачал головой муж. — Я иду за своей повозкой к тебе в дом, а ты можешь меня подождать здесь или... — Нет, — решительно ответила я, вырываясь из крепко сжатой руки мужа. — Я пойду в сторону станции, возможно, их перехвачу, или встречу дилижанс, а ты беги за повозкой. Я дернулась в сторону выхода, но муж схватил меня за локоть и повернул к себе. — Евангелина, я ошибался на твой счет, — сказал он, глядя мне в глаза и тяжело вздохнув. — Ты не могла оставить нашу дочь одну по собственной воле. Затем, не спрашивая разрешения, он наклонился ко мне и нежно коснулся моих губ в поцелуе.